Серафиме Петровне никогда не снились цветные сны, а сегодня она смотрела, словно многосерийный фильм своей жизни. Вот она, девочка в валенках, с перемотанной крест-накрест и завязанной на спине серой колючей шалью, держит в руках металлическую оболочку для снаряда. Длинногая студентка машиностроительного техникума с двумя косичками и потрепанным портфелем в руках, первый поцелуй в парке в зарослях цветущей сирени, свадьба в заводской столовой, белые калы, туфли лодочки, прическа Бабетта, как у Бриджит Бордо, рождение сына, переезд в новый дом, проигрыватели Регонда и цветной телевизор Таурус. Внезапно картинка помрачнела. Страдание принесла неожиданная смерть мужа. Взрывы в шахтах тогда случались. Нечасто, но уносили жизни горников. Жители города облегченно вздыхали, когда спасатели доставали из-под завалов живых. Серафиме не повезло. Жизнь поменялась. Радость не исчезла, но пьянящее счастье. Ушло, как аромат свежескошенной травы. Из глубин памяти всплыло любимое лицо. Именно такой образ остался в памяти, словно на старой фотографии. Кудрявый чуб, белозубая улыбка и сильные руки. Она не видела мужа мертвым. Хоронили в закрытом гробу, потому что обвал изуродовал тело, да еще и подняли на поверхность только на шестой день. Сейчас он предстал перед ней, как в то утро, перед сменой. Свежий, источающий аромат одеколона шипр и мятной зубной пасты. Муж улыбался и манил ее рукой. Неожиданно Серафима смутилась, поняла, что выглядит старый и потрепанный рядом с красивым, некогда родным мужчиной. Оглядевшись, поняла, что уже ничего не препятствует их воссоединению. Она потянулась всем телом, схватила руку мужа и шагнула следом. И только собачий отчаянный призыв тянул назад, Фима хотела оглянуться, но мужская крепкая рука уверенно вела по длинному белому коридору. Пантелеев посидел в машине несколько минут, соображая. Он не понимал, что его так будоражит. Табло в автомобиле показывало 5 часов 50 минут. Возвращаться домой не имеет смысла, все равно сон улетучился порывшись в карманах, понял, что сигареты остались на кухонном столе. Он чертыхнулся, вырулил со стоянки и направился в сторону бойни. Остановив машину возле павильона, опустил стекло и пригляделся. За заставленной витриной горел свет, значит, кто-то внутри и может продать сигареты. Дверь оказалась не запертой, От трезвона дверного колокольчика крупная размалеванная продавщица оторвала голову от прилавка, на котором дремала, положив пухлые руки. — Вы всю ночь работаете? — Нет, это раньше, когда можно было спиртным торговать, и на бойне люди жили. Женщина поправила прическу и пригладила синий фартук. — Открываемся рано утром, когда смена на автовазу приезжает. Мужики пайкой запасаются и сигаретами. Больше никого нет. Дома снесли, жителей расселили. Оставалась одна бабушка, все хлеб с лапшой покупала. И та сегодня ночью сгорела. Как сгорела! Внутри кости образовалась яма. Мужики в пять на смену приехали. Сначала услышали истошные лаи собак, а потом и пламя. Вызвали пожарных. Те ехать особенно не торопились. Кого спасать? Думали, что никого нет. Пантелеев пулей выскочил из ларька и опрометью кинулся к машине. Через пару минут увидел дымящиеся, обуглившиеся остатки дома бабы Фимы, пожарную машину с пустой кишкой и троих огнеборцев. Он с силой закусил нижнюю губу, сжал кулаки и набрал полные лёгкие воздуха. — Что произошло? Он подошёл к первому пожарному и показал удостоверение. — Полиция что здесь делает? Нагло посмотрел на капитана мужчина в снаряжении экипировки пожарного. Вроде никого не вызывал. — Представьтесь! Грубо ряфнул Пантелеев. «И объясните, почему прибыли на вызов с задержкой?» Сержант внутренней службы куролесов. Служака вытянулся, насколько позволял костюм. По адресу определили, что район снесли, жителей нет, и пожар никому не угрожает. Единственная причина, по которой среагировали на вызов, это то, что огонь мог перекинуться на технику, которая работает неподалеку. Вокруг отвала пустой породы, которая, как мы знаем, не горит. Выяснили причину пожара. Сейчас этим занимаемся. Дом брошен. Может, бомжи хозяйничали, может, наркоманы варили зелья или курили. Дом могли поджечь снаружи, в нескольких местах. К ним подошел другой пожарный. Я нашел канистру из-под бензина. Странно, но в жилище было электричество. Какой-то умелец на скрутках подсоединился нелегально. Внутри обнаружили кого-нибудь? Константин спросил с замиранием сердца и с маленькой надеждой. Может, баба Фима отправилась по гостям? М -м, только огонь сбили, внутри еще не смотрели. Говорю же, пустой район. Только собаки истошно выли и метались. Вызывайте полицию и скорую. Здесь проживала бабушка. Она содержала собачий приют. Пока ждали представителей власти, пожарные осмотрели помещение и сделали вывод, что спасать уже некого. Неожиданно Пантелеев услышал еле слышный писк. Он напряг слух и двинулся на звук, осторожно переступая, подошел к сараю, где содержались собаки. Крыша и перегородки выгорели полностью, сохранилась лишь стена, прилегающая к дому. Подошвы чавкали в горелой жижи, пожарные, не жалея воды, залили все вокруг. Звук повторился, и Константин махнул рукой сержанту. «Пошли, поможешь, кажется, кто-то есть живой». Часть железной крыши под натиском огня обвалилась и закрыла угол сарая. Вместе с куролесом они подняли конструкцию и обнаружили комок. Если бы не писк, который издавала собака, и учащенное дыхание, можно было подумать, что и ее постигла страшная участь. Пантелеев сорвал с себя куртку, обернул собаку и кинулся к машине, на ходу крикнув. — Я к ветеринару! «Дожидайтесь опергруппу! Пусть внимательно осматривают место преступления!» Уловив скептический взгляд сержанта Куролесова, зло добавил. «Совершено убийство!» Константин нервно вел машину. Собака лежала на переднем сиденье с закрытыми глазами вялой тряпочкой. Ее шерсть обгорела на боках и от гари покрылась серым налетом. Во время пожара животное спасалось, как могло. Собака закрывала лапами нос, глаза, уши, и в этих местах сохранилась рыжая шерсть, а на шее блеснул металлический медальон. Полицейский наклонился и, на секунду оторвав взгляд от дороги, прочитал. Графиня. Пантелеев плакал от невероятной жалости по бабе Фиме, по собачкам, которые виноваты только в том, что появились на земле. Он позволил себе эту слабость, зная, что его может слышать только несчастная собака. Костя колотил руль, не сбрасывая скорости, и проклинал всех тех, кто позволил так бедно жить и так страшно умереть самым беззащитным и слабым. Он размазывал слезы и просил неба, чтобы оно сохранило хоть одну жизнь. Собачью жизнь сейчас Константин приравнял к человеческой. Автомобиль резко затормозил во дворе ветеринарной клиники «Панацея». Полицейский подскочил к дверям и со всей силы затряс запорами. «Откройте! Нужна помощь! Немедленно откройте!» Дверь отворилась. На пороге показался невзрачный юноша. Он одновременно застегивал рубашку и пытался одеть очки. «Прием начинается с девяти». Пантелеев нежно поднял обгорелый комок с переднего сиденья и, опромитью, отталкивая молодого доктора, заскочил в клинику. Нет времени! Графиня сильно обгорела при пожаре. Парень сообразил молниеносно. Несите сразу в операционную, прямо и налево. Валя! Спускайся быстро! Готовимся к операции. Капитан сидел в прихожей, держа в руках грязную куртку, в которую кутал графиню. Он не думал ни о чем, только смотрел пустыми глазами в окно. Через два часа вышел врач, снял маску и протянул медальон. У Пантелеева глаза налились слезами. Он не мог произнести ни слова, просто сидел и смотрел на ветеринара. Следом вышла девушка Валя, почему-то с веселыми глазами, и произнесла. — С вашей графиней все в порядке. Она должна несколько дней побыть у нас. Необходимо менять повязки на обожженных местах. Вы самостоятельно это сделать не сможете. Константин, не веря своим ушам, показал на медальон. — Мы надели специальный воротник, чтобы она не разлизывала раны. Вставила и болит. — Это прицепите, когда девушка выздоровеет. Организм молодой, сильный. Быстро оклемается.